Третья Зона шахты. Меж размытых в тумане серых сосен раздавался приглушенный рокот. БТРы нахохлись горбатыми спинами, настороженно ползли по изрытой рвами дороги, часто останавливаясь, исползая на глинистую обочину, минуя опасные участки. Вокруг версали аномалии, порядком прибитой дождем и от этого еще опаснее, сводя скорость продвижения к нулю. Колона – слишком громкое слово для обозначения двух машин, которые военные отдали путникам и лесникам место потрепанного в коридоре Бутаэра и угробленного газика, расцветшего напоследок махровым цветом, в прямом смысле этого слова. Подцепленная при вылазке на периметр ржавчина пустила развесистые пучки, разъедая машину на ходу. Распадающийся газик подцепили на длинный трос, отбуксировали в ближайший рог и сожгли со всеми почестями, светящимися вокруг бойцами химзащиты и морем смрадного деактиватора. Иначе никак. Ржавчина шутки плохи. Она может перекинуться не только на другие машины, но и на людей. И безразлично, что гладать – разжавевший швеллер где-то на лабиринте или гемоглобин. Человека съедает за пару дней. Если вовремя не вколоть вакцину, то спасти уже невозможно. Но ее ведь сделали далеко не сразу. Ржавчине никакой карантинный указ погибших считали уже сотнями, утечки вовне удалось избежать только применив горячее оружие. Говоря проще, тщательно обработав зараженный гарнизон и окрестности термическими снарядами. Жестоко? Поверьте, загибаться от выгрызающей изнутри ржавчины смерть не из приятных и никакой морфин тут не помогает. Яркая вспышка неистового белого пламени – это акт милосердия, погребальный костер павших воинов. Зона требует слишком высокую цену, и пока она существует, людям придется платить. Тут ведь не только от аномалии зверя можно погибнуть, но и от мутировавших штаммов ранее безвредных или неизвестных микроорганизмов. Аптечки придумали уже потом, со временем. Колол инъекции, будь здоров, чьи зоны пока не приберет. Трак приоткрыл люк, поежился от скатывающихся за шиворот капель и вылез наружу. ВТР послушно остановился, стряхивая с покачивающейся антенны холодные серебристые грозди. Рассевшиеся на броне лесники, облаченные в непромыкаемые комбинезоны, молча курили, грея озябшие пальцы. Исчезновение Журбина было шоком. Неизвестность, хуже самой страшной, на определенной вести. Говорить не хотелось. И вот стать погоде на душе было так же муторно и тоскливо. Трак постучал дремлющего бурлака по плечу, тот приоткрыл глаза и спрыгнул следом в разлапистые кусты боярышника. Путник задумчиво смотрел на застывший в холодном тумане машины и нервно курил. Паршиво как-то, хрен его знает, но ехать мимо крысиного города определенно не хочется. Там много крыс бросил рис, пытаясь различить детали стройни. Всяких хватает! — хмыкнул сталки. — И обычных, и человекоподобных. Бандюки к шахтам не подходят. И не только они. Даже бывалых туда калачом не заманишь. Хотя поживиться там ищем. Только стрёмно очень. И что ж там такого особого? У нас таких живописных мест как и отбавляй. Даже свой большой каньон есть. Ровненький такой. Чем-то прожгли огромную рытвину в сторону X1. Или оттуда. Кто его разберет? — Да, творились дела. — протянул сталкер, поглядывая в сторону шахт. Старатели отсюда спешно уводили, а военные не бросили бы добро за просто так. Там ведь этого ирения, говорят, бульдозерами черпай. Тогда после этого никто не ходил? Лерис надвинул на глаза визор голома, пытаясь смотреть в туман. Как же не ходил? Фыркнул Бурлак. Когда особистый нас запускает зоны, и шкуры лезут, лишь бы туда нашего брата направить. На добровольно-принудительной основе. «Раньше были дураки, готовые туда лезть, сейчас нет». «Почему это?» – поднял голову, всякий кипарис. «Вам ведь только дай возможность залезьте, в самое пекло». А все дураки там сгинули. То ли мандюки прирезали на подступах, то ли еще что. Теперь их нет. Тогда зачем согласился вести нас с этой стороны? Трак вопросительно посмотрел на сталкера. «Тебе-то что с этого?» «Я должен доктора, им вот должен, из шахт можно выскочить на сухую ложбину, а уж там и до глуши рукой подать». «Вери больше», — потянулся кипарис. «Думаешь, не вижу, чего туда тебя тянет? Тайна, понимаешь?» — манит. «Вот потому вас сталкерами прозвали, любителями авантюры и острых ощущений. Буду своего нормального русского обозначения придумать не могли, насмотрелись, понимаешь, Тарковского». Проводник сконфузился. «Так, интересно же знать, что за фигня там особая. Сам бы я не в жизнь не пошел, а с вами можно. Вы столько лет зону топтали, что мы даже рядом не стояли. БТР те же, милое дело, если до серьезной свары дойдет. Но главное, это они!» Барлак посмотрел на дремлющие Аргуса. «С ними не страшно даже в шахты идти». «Стало быть, ходил», — Фыркнул лесник что и требовалось доказать, рисканав ты, блин, а знаешь чего это все у вас сталкеров происходит, растолкуя бесплатно и без всякого психоанализа. и лесники продрали глаза, прислушиваясь к спору. Кипарису палец в рот не клади и миг оттяпает, за слоном, как у себя дома, гуляет даже в Припяти бывал. Такого он осмотрелся. Что может и к лучшему, чтобы не прошли она не тогда через центр в надежде найти выход с другой стороны. Хотя десять лет прошло, многое могло измениться. Все просто, если вы вылезаете живыми и с очередной аномальной душегубки, то оклемавшись, напишите на периметре кучу рапортов, а потом благополучно убираетесь домой. А нам некуда идти, наш дом здесь. Зачем же хвалить на погибель ради кучи бессмысленных, раскрашенных бумажек, если новый прорыв все поменяет? Отзовитесь, есть кто живой! Внезапно прозвучал искаженный голос. Коперник, тут трак! Путник выплюнул сигареты и спешно поднес голым глазам. Какова реша у вас происходит? Почему не выходите на связь? В коридоре что-то село. Что? Непонятно. Но играет нашими танками, как игрушками. Едва ноги унесли. Связь глушит намертво, даже с голома теперь не дозваться. Поганели послали предупредить, чтобы никто не совался. Уже в курсе, могильник как курей гудит. Как периметр? Все прошло удачно? Как сказать, БТР размолотило в хлам, но все живы. Не разводи темень, сигнал едва держится, вот-вот рухнет. Выворотник забрал доктора. Что? Какой выворотник? Куда забрал? Это был старик, собаки его учули к стене приперли. Он открыл что-то вроде воронки и ушел. Мы глазом ргнуть не успели. Как доктор за ним сиганул, следом Аметист с Грейм и пропали. Стой, если эта штука в коридоре отрезает сигнал, как ты вышел на связь? Откуда говорите? Идем через шахты на ложбину. Совсем жить расхотелось, это же самоубийство. Надо пробивать новый путь. С нами проводник и две новых коробочки. Не ждать же, пока эта хрень сама исчезнет. Какое-то время из голома доносился вой помех, а потом Коперник вздохнул. «Ладно, идите, нам сейчас эти такие две машины позарез нужны. У нас тут то же событие. Не успели мы с лесниками взять их с в тиски, как из воздуха появился киноид. Огромянный такой, больше шкелябры. Мы даже рты открыли, а Кино на брюха и хвостами бить. Сказал на Верес уже на той стороне, где находится та самая сторона, не уточнил, но добавил. Постулат объявляет перемирие и закрывается подступы к уровню, плоть до особого распоряжения. Мир с постулатом? Лесники еще куда не шлы. Свои ведь ребята, но постулат. Мы тоже не испытываем бойного восторга. Поэтому ползите сюда, но осторожно. Шахты это не игрушки, отбой. Рак обвел лесников хмурым взглядом. Кипарис недобро прищурился: Если появился кайман, то дело худо. Но можно быть уверенным в одном. На X2 теперь не пройти. Вы же говорили, он вроде как умер. Умер, но время от времени наведывается. Понятно, подытожил путник. Я во всей этой метафизике не очень разбираюсь, но приму к сведению. Ирис сделал знак тишина, все замолкли, прислушаясь к редкому биению капель и завыванию ветра в верхушках сосен. Дремавший аргулус, лохматый от сребрившихся в шерсти капель, поднял голову и посмотрел в сторону шахт. «Там что-то происходит», — выдохнул рис. — «нам надо туда». «А как же приказ?» Трак с опаской уставился на проступившее очертание при строений. Приказ отдавал Коперник. «Значит, ты исполняй, мы подчиняемся Брюсу и руководству ПРО. Нам нужно туда. Словами этого не объяснить. У мыщет доводы а сердце просто знает. Езжайте, обратную дорогу мы найдем сами. Путник застыл в нерешительности, раздумывая, а потом толкнул Бурлака в плечо и запрыгнул на броню. «Поехали, от нас тут будет мало толку, автомат мне как-то понятнее, чем вся эта мистика». Судя по бегающим глазам сталкера, было видно, он сам не прочь быстрее убраться от опасного соседства. Он взялся их провести по краешку гибельного марева, но лишь шахты не подписывался. Несколько лесников скинули рюкзаки, мешомно скользнули в мокрую траву, стараясь не тревожить мыслительную связь менталов. Трак, прощаясь, кивнул, смиряясь с выбором лесников, получив приказ не задерживаться. Не отозвись голым, он бы, не колеблясь, пошел с ними. За этот длинный день он успел привыкнуть к этим немлагословным собранным ребятам, В зоне нет времени на какое-то особое проявление расположенности и чувств. Тут в основном стреляют, но, как сказал Ирис, сердце просто знает. Нырнув в очередную колдобину, батары устремились вдоль лесополосы в сторону сухой ложбины. Некоторое время лесники прислушивались к чужому лесу. Он был другой, не такой, как на глуши. Угрюмый и настороженный, рассматривал сотнями глаз, жгучи спины недобрым тяжелым взглядом. Топас и Грета привычно шли по сторонам, готовые молниеносно среагировать на опасность, появившейся извязкой тишины, нарушаемой завыванием ветра до ударом и тяжелых капель. Аргус с Рисом двигались впереди, прокладывая путь. Собственно, каждый из них мог вести отряд даже с закрытыми глазами, ощущая хищное биение аномальных полей, да в этом фуру голому. Приборы – прибора, это костыли разума, и если их нет рядом, приходится использовать то, что есть. Долгое соседство с киноидами пробудило дремавшие способности к сверхчувствительности. Это было не то грубое сенсорное восприятие, которое далек от понимания тонких материй обуватель считал вершиной возможностей. Симбиотическая эволюция лесников шагнула много дальше, нежели пресловутая экстрасенсорика, самый внешний, потому подтвержденный наукой уровень воздействия. По сути, это обычное электромагнитное поле живого организма, которым некоторые научились осознанно управлять. До революции в пору, когда стремительно развивающаяся наука потеснила отдыхлевшую, застывшую религию, она называлась магнетизмом, но отдельной наукой так и не стала вследствие тяги к оккультизму и прочему мракобесию. Изменения лесников коснулись чувств, дав возможность чувствовать и воспринимать мир намного глубже и тоньше. Коснулось мысли, ускорив скорость мыслительных процессов на несколько порядков, что сказывалось и на скорости рефлексов, и на умении интуитивно находить оптимально возможное решение. Но при этом они не становились какими-то особыми сверхлюдьми. Цивилизация достаточно натерпелась из-за идеи сверхчеловека, чтобы вторично наступать на те же грабли. Изменения происходили медленно, незаметно для них самих принимались как неизбежный факт приспособляемости разума к условиям зоны. Была ли это ирония судьбы, и над всем этим давлело проведение чьей-то незримой воли, куда более совершенной и могущественной, нежели недальновидный человеческий разум, останется загадкой, которой в зоне хватает с избытком. Но идея Журбина о симбиотическом сотрудничестве двух разумных видов воплотилась жизнь сама собой, из без каких-либо подвижек или шагов с его стороны. Просто свершилась как данность, как очевидный факт. На Земле появилась новая вид разума, пока еще молодая, но куда более гуманная, чем наша человеческая. Возможно, так и должно быть, семя жизни, засеянная на множестве звездных систем, должно порождать разум, бесконечно восходящий по спирали развития, смыкаясь между собой в цепи единства, на то удел далекого звездного Ефремовского будущего, содойноосферному лучистому человечеству, преодолевающему время и пространство, которое начиналось здесь, с малого зернышка доверия и принятия. Впереди медленно вырисовалась, проступая, проявляясь в сером тумане, словно на фотопленке угловатое здание, зияя подернутыми покрывалами паутины темными провалами. Колючий ветер швырял в лицо противную морось, словно толкивая, гоня прочь от этого мрачного, забытого богами людьми места. Где-то в подлеске с надрывом прокричала какая-то птаха. Имея на бредущий аргуз, мокрый от холодной росы, облепленный колючими семенами замер, и в голову прыгнул образ длинных черных коридоров. пахнул опасностью, автоматы взлетели в руки, хотя стрелять было некуда. Отточенный годами ночных караулов и вылазками с северной стороной, рефлекс брал свое. Хотя далеко не каждая опасность можно увидеть глазами и скосить свинцовой очереди. Бывает вещи куда опаснее, нежели голодная шкелябра или химерник, могущая выпить ум и душу, оставляя тело пустой оболочкой. Лесники рухнули в мокрую траву и, извиваясь змеями, поползли в сторону серого куба. С возникновением зоны быстрота разворачивания ириневых привисков велась размахом. Широта славянской души не разменивалась пустяками. Если велась стройка, так непременно всесоюзная. Если строился коммунизм, то только всемирный на века. Никто не знал, что произошло. Военные уходили среди ночи, бросая технику, грузя людей в товарняки, гонят эту ту сторону периметра, слушая, как лопаются вдогонку подпорки и обрушиваются прорубленные в болотистых землях тоннели. Ходили слухи, будто они пытались вернуться и взять шахты под контроль. Ирений, практически неистощимый, экологически безопасный источник энергии, был слишком ценен, ценнее, нежели жизнь отдельно взятого человеческого индивида. Ден не таясь, шли впереди, оставляя в заиндивившей траве проторенной мощными телами темной дорожки, хотя жаркий, знойный июль подходил к середине. Шахты жили иной жизнью, стоя над привычными законами, и если где-то и была преисподняя, то она выглядела именно так, серо, грюма и стыло. Несомненно, где-то здесь должен быть свой цербер, охраняющий проход на ту сторону. Не его ли мертвое прикосновение чуяли насторожившиеся киноиды? Нигде не было видно часовых, и это очень подозрительно. Конечно, дисциплина у бандитов никакая, но в таком гиблом месте даже у них ушки должны быть на макушке. Они хоть и обдолбаны пыльцой, но далеко ведь не дураки. Внезапно из ушей, словно выбило пробки. И вырвавшись из вязки пелены, они покатились по траве. Их оглушило густым запахом, умытого дождем леса и серебристые росы. Они немешко прильнули к бетонным стенам, судорожно хватая горячий воздух. От киноиды во все стороны валил пар, но они, словно не замечая перемены, замерли неподвижными лохматыми клыбами, уставившись в темные проемы. «Ирис, что это было?» – расшептал кипарис вводя кончиком ствола по молчаливым провалам стен. «Пока не знаю, позже разберемся, нам внутрь». «Тебе вини», — не зря я вас собрал доктор перед походом. «Видать сказал что-то важное». Отдышались? Киноиды, в движение мысли ведущую, прыгнули в проемы, лесники устремились за ними. Не зря их звали лесниками. Они перемещались, подобно теням, беззвучно нос молниеносно даже в переполненном аномальном лабиринте, меж раскиданных строительных козел и строй стройматериала, темнели следы от кострищ, валялись растоптанные окурки, пахло чем-то приторным, лесники пронеслись по этажам, перепрыгивая через груды разбитые в щепы, сколоченные из ящиков нехитрой мебели, похитряясь при этом не наступать на усевавшей пол гильзы. Горицвет! свет!» сев, подобрал несколько медных круглешей и, вертев в пальцах, посмотрел на покрытые кровью стены. «Что?» Повел за его взглядом влетевший в комнату кипарис. «Не совпадает!» Коротко обронил горит свет, водя Василькова синими глазами по очередям очередями стенам. Следы от выстрелов не совпадают с брызгами крови. «Не понял?» Кипарис осторожно уселся за грубый ящик из-под раствора, стараясь не притрагиваться к разводам. «Кровь человеческая!» Стреляли тоже люди из калаша, но не у друг друга. Прошло полчаса или меньше. Судя по гарри, то такая перепалка стояла, что мы должны были бы услышать, но не услышали. Аргус скользнул в комнату, и нервничающая Грета виновато вильнула хвостом. Хрустя, крошивая кирпича, уже не таясь, не скрываясь в проемах выбитых окон, вошел хмурый рис, закидывая за спину грозу. Внизу тоже все кровище. Стены словно из пультивизатора красил. ровненько так. Настоящая бойня но тел нет. «Опари?» – предположил кипарис, и киноиды при его упоминании тут жестко ливень-клыки. Они трясутся над каждой каплей. Отрезательно покивал ментал, а тут прямо идет в багровых тонах с полутонами. Смотрите, как идут очереди. Потрогал пальцем в обои, на горит свет, будто кого-то догоняя. Стрелявшие пытались во что-то попасть, но оно перемещалось очень быстро. В зоне так могут только упырили или шкелябра, но оба этих варианта отпадают. Упыри не стали бы так полосовать и проливать драгоценную кровь, шкелябра могла, но следов не оставила. Горицвет хотел добавить что-то еще, но в голову прыгнул образ помещения, заставленного грубыми ящиками, между которыми беззвучно перемещались лесники. Пас с оставшимися бойцами прочесывал подвал, держа незримую связь, и хмель поднял глаза, смотря через него на хмурого ментала: Ирис, кажется, у нас выживший. Давайте сюда! Лесники молча поднялись. Ментальная связь, особенно в условиях боя, это вещь. Ее не экранируют никакие помехи, перехватить и прослушать невозможно, она ограничивается лишь мощностью передающего сознанию. Будь сейчас на арсенале один из киноидов или ментал-лесник, то дома на глуши видели бы каждый их шаг. Эмпатическим менталом, могучим вступать в диалог, в принципе, был каждый, но напарников выбирали сами киноиды, руководствуясь своими лишь им известными принципами. Рис на цыпочках вошел в подвал, рассматривая тяжелые ящики и стоящих кружком лесникова заинтересованы к чему-то прислушивающихся. Аргус, ставший неожиданно ведущим Прайда раз посерьезнел и отбросив в сторону былую дурашливость и игривость сразу перешел на ночное зрение. Могло казаться, что навраз просветлевшую комнату смотрел самый рис, только фокус наблюдения был немного ниже, но к этому он давно привык во время ночных караулов. Изображение сдвинулось в другой диапазон окрасилась в контрастной синие и ярко красные тона, стала видна скрючившаяся в ящике человеческая фигура. Ментал осторожно постучал, опасности нет, можно вылезать. При звуке слов фигура дернулась и замерла, чей-то хриплый голос, прозвучавший совсем рядом, сухо констатировал «Страх, он испуган до смерти». Ментал перевел изумленный взгляд на Аргуса и уважительно трепанул его по мощной холке. «Вот это номер! Ты перестроил гортань?» «Положение обязывает. Это крайне тяжело, но необходимо. Он сам не вылезет. Поднимать?» «А куда нам деваться? Поднимай. Так мы его до облачного моста ждать будем». Менталы почувствовали, как киноид взял человека под контроль, сняли крышку и удивленно присиснули. «Хрена себе, Смотрите, ребята, это же Ириний. И верно, ящик до самого верха был набит серебристыми крупинками. Несведущий человек мог запросто спутать его со строительной мучкой, немного странной и блестящей, которая стоила немало миллионов в самой твердой валюте в советских рублях. На одном кубическом сантиметре Ирине, заключенном в топливный элемент, работяга ПГАС или гоночный Орион могли работать около пяти лет. Гигант вроде Руслана или Брии летал больше года, а советская космическая отрасль вместо ракет уже давно перешла на двигатели академика Шумана. Старый пройдоха хоть и сидел берегом на Х-1, но мечту о звездах не предал, давно рассчитал, спроектировал маршевые установки и передал особистам. Крупинки побежали в стороны, из них показалась человеческая рука схватилась за стенку ящика и медленно подняла тело. Увидев лесников, урка пытался закричать, но Аргус заблаговременно заклеил мыслью рот, ему только и оставалось, что выпущив глаза, медленно выбираться из ящика. Хмель заинтересованно зачерпнул горсть серебристого бисера. «Елки! Так он же ни хрена не весит! Кипа, ну-ка подсоби!» Схватившись с обеих сторон за громоздкий ящик, они неожиданно легко оторвали его от пола и подняли над головой. «Да тут сами доски и весят! Знатно Уркаганы устроились!» Да один такой ящик стоит, в общем, много. Аргосов ослабил хваткой, и Урка тут же забился между ящиков, что-то Там, прикрывая голову руками. да задумчиво посмотрел на дрожащего бандюка Ментал, знатно его приложила, вытянуть из него что-то потни не получится. Жаль, придется прибегнуть к прямой трансляции, не ждать же, когда у него в голове просветлеет. Хмель горит свет, наверх и смотреть в оба. Грет это пас, канировать каждое шевеление, особенно от шахт. Как только лесники скрылись из виду, и рис, неторопливо стянул грозу, уселся на один из ящиков, кивнул кипарису. Ну что ж, Аргуша, включай фильм, что ли?